Глава третья Деньги я и впрямь получила тем же вечером. Увесистый кожный мешочек принес слуга его великолепия. Многие не верят, что алии тоже бывают в служении, но не могут же все они родиться знатными. Конечно, их слуги перед людьми тоже нос дерут, будь здоров. Да не только перед челядью, а и перед господами. Но этот не показался мне особенно чванливым. Разговоров мы с ним не разговаривали, Он просто отдал деньги из рук в руки и тут же испарился. Ну, с таким господином, как его великолепие, мешкать не стоит. Всю ночь я проворочилась на бок, А уже утром, когда причесывалась перед зеркалом, твердо решила, что всех денег матушке не отдам. Они с отчимом к таким деньжищам непривычны. Еще спустят на ненужную ерунду. Или чего доброго, ограбят их. Иные и за медную монетку зарежут. Что уж о сотне золотых говорить. А у матушки язык за зубами не удержится. Это уж точно. Похвастает неожиданно привалившим богатством. А даже если и смолчит, все равно заметно будет. В деревне народ глазастый. Вмиг приметят обновки, покупки. же лошадь за пазухой не утаишь. Ну а там, слово за слово, матушка изболтнет, Откуда на них такое счастье свалилось? А как знать, кто может это услышать? Ключница, значит. Из замка матери сотню золотых дала. А у нее такие деньги еще откуда? Украла? Или кто-то за что-то отблагодарил? И этот слух может дойти до того, кто охотился за господином Иранке. И вдруг он концы увяжет. Да и заявится ко мне выспрашивать, что у меня за дела с Алиями. Нет уж. Довольно будет матушки и пяти золотых для начала, а остальное получит по мере надобности. Про такие деньги еще можно сказать, что скопили немного. «Я кое-что дала. А может, наследство от дальнего родственника досталось. Очень не местный. Его семью тут никто не знает. Можно придумать какого-нибудь дядюшку-бобыля, а благодетельствовавшего племянников. Себе-то я эту награду не оставлю. Мне своего заработка хватает. Но именно что хватает. Выкроить из него лишку дается с трудом. Не такое уж у меня большое жалование, как многие думают. Конечно, я все равно помогала деньгами семье». Но то были сущие крохи. Опять же, и о себе думать нужно. Случи что? Оказаться без медика в кармане и врагу не пожелаешь. А на господскую милость лучше не рассчитывать. Сегодня ты у них любимая служанка, а на завтра они о тебе и думать забыли. Но ничего. Теперь лучше дела пойдут. Матушка не обманула. Заявилась еще до рассвета. Отдала мне нечто, завернутое в мягкую тряпочку. Взамен получила кошелек с монетами. Я озаботилась разменять золото на серебро с медью, а то ведь и на этом ее обмануть могут. Пересчитала и ахнула. И впрямь богатый господин попался. теперь ты -то уж точно лошадь купим. А может, и телочку еще одну? Лучше тот лужок за ручьём возьмите, — посоветовала я. Я слышала, на будущий год там за пруду будут строить. Так у вас его в три втридорога выкупят. Не продешивите только. Я узнаю, сколько за него сейчас просят. Если по-честному, и вам скажу. Так что не торопитесь». Она закивала, расцеловала меня и была такова. Только подол платья мелькнул. Того самого, синего. Теперь бы не оказалось только что вещь. Совсем не та, что нужна его великолепию. Я развернула тряпочку, чтобы получше рассмотреть безделушку. Странная это была вещица. Вроде бы из серебра, только больно уж тяжелая, работа до того тонкая, что просто не верится. Людям такого не сделать, это уж точно. И главное, никак не разобрать, что это такое и для чего оно нужно. Сперва поглядела, на дамскую брошку похоже. С одного конца полураспустившийся цветок наподобие розы. Внутри бутона то ли птичка, то ли бабочка, такая крохотная, что её взрительное стекло надо рассматривать, как ювелиры делают. Но и так, если хорошенько приглядеться на свету, видно, что у этой птички-бабочки... Каждая пёрышко видно, а может, чешуйку. И черные глаза камушки, размером с маковые зёрнышко блестят. А с другого конца стебелька, острие, вроде как у стрелы, только зазубренное. Хотя вроде бы и такие бывают. Я слыхала нарочно, чтобы из раны так просто не выдернуть. Но уж больно зазубрены странные, неровные какие-то. Чуть иначе повернула, и не заколка это никакая, а скорее ключ. Стержень змейка обвивает. И это у неё на голове то ли крылышки пристроены, то ли веточка плюща, на которой сидит птичка. Оборотка узкая, прихотливо вырезанная. И даже представить трудно, какой же это мастер мог сделать замок, для которого этот ключ подойдет. Есть умельцы, конечно, которые и для крохотных шкатулочек делают замочки. Но такой тонкой работы я никогда не видала. Я долго вертела эту безделушку в руках, но так и не поняла, зачем она нужна и как на самом деле выглядит. Да мне и не нужно понимать, если уж на то пошло. Я снова завернула вещицу в тряпочку, спрятала в карман и отправилась искать его великолепие. Али снова стоял на галерее, будто нарочно поджидал. Может, и поджидал. А увидев меня, ни о чем не спросил, но посмотрел так, что стало ясно. Его разбирает нешуточное любопытство. Вот только к нему примешивалась и нешуточная тревога, и даже страх почему-то. «Хотя, разве Алия чего-то боятся? Вот странно!» «Господин», — сказала я, поприветствовав его великолепие и вовремя сообразив, что знать его имя, а уж тем более произносить вслух там, где это могут услышать, мне не положено. «Я нашла то, что вы искали. Надеюсь, это именно оно», — добавила я про себя. «Не вздумай достать это при всех», — негромко произнес он, глядя в сторону. «Слишком много любопытных вокруг». «Что верно, то верно. В замке соглядата вполным-полно. И неизвестно еще, кому они служат. Придешь ночью на старую галерею. В два часа по полуночи», — сказал он и удалился. «Дивно придумано», — только и вздохнула я. «В два часа по полуночи. А спать-то мне когда прикажете? Ваше великолепие. Я уж и не помню, когда в последний раз высыпалась. В детстве разве что. Когда болела. Но разве салим поспоришь? Придется идти». И хорошо, если не останусь там, на этой галерее. Как знать. Может, заполучив эту вещь, он прикажет от меня избавиться? Чего это от тебя? Его великолепие хотел. Любопытно спросила Трики, Одна из горничных герцогини. Симпатичная кудрявая девица моих лет. Сказал, в комнатах душно и постельное белье сырое. Ответила я. И что было через лук не передать? Нет ведь. Не побрезговал. Высказал лично. Пойди пойми этих приверед. Покачала она головой. Их светлости не жалуются. А этим все не так. То вино кислое, то хлеб не пропечён, то дичка костлявая. А теперь постель им не угодили. Интересно, как это они у себя живут? Небось, на перинах из лебяжьего пуха спят и шелковыми одеялами накрываются. А пьют не иначе росу. И цветочной пыльцой закусывают. Да кто же знает, вздохнула я, кто у них в гостях бывал. Послы разве что. Да и те, говорят, Дальше порога не пускали, и уж в княжеский замок на ночлег не приглашали. «А интересно?» Похоже, Трикки хотелось почесать языком, а я пока никуда не торопилась, вот и задержалась. Вдруг скажет что-нибудь интересное. У нее ушки на макушке, а поскольку она всегда версится подле герцогини, то слышит много любопытного. «Что тебе интересно?» «Ну, какие они?» Трики принялась выразительно накручивать блестящую каштановую прядь на палец где там? Вот позавчера. Один баронессе Лене, отворот поворот дал. Да так грубо. Она даже заплакала. Можешь себе представить? Неужели? Удивилась я. Баронесса Элена числилась первой красавицей. Она лишь в прошлом году прибыла ко двору, но уже с ней искала расположение герцога. Герцогине, разумеется, это было весьма не по нраву. И я знала, что юной баронессе недолго осталось порхать, словно бабочка. Ее светлость... Лично озаботилась поиском супруга для обойкой девицы. Желательно такого, чтобы держал жену в отдаленном поместье. Увы, борьба герцогини за внимание мужа была бесконечной и заведомо проигрышной. Она хоть и была знатна и принесла ему немалое преданное, не говоря уже о важных политических и торговых связях, не могла похвалиться красотой. О нет, дурнушка ее никто бы не назвал, но герцог наш предпочитал дам стройных, и легких, что сложением, что нравом. А ее светлость была несколько тяжеловесна. Рослая, статная, монументальная даже. С горделивым профилем и царственной осанкой она прекрасно смотрелась на парадных портретах и легко родила герцогу-наследника и четырех дочерей. Вот только воспитана ее светлость была в строгости и не любила увеселений, от которых не мог отказаться ее муж. И уж тем более не одобряла его увлечения юными красавицами. Увы, о супружеской верности герцог рассуждал, как о сказочном звере-единороге. Возможно, он и существует. Но кто из ныне живущих видел его воочию? Возможно, именно потому ее светлость благосклонно относилась ко мне, что мы были чем-то схожи. Я думала о своих обязанностях, а не о симпатичных придворных, как большинство горничных и служанок. И меня не в чем было упрекнуть. А он выставил ее за дверь в одной кружевной сорочке». Закончила трики, а я поняла, что прослушала всю раздирающую историю о злосчастной баронессе Лене, обиженной жестокосердным алием. «И, разумеется, она занемогла от простуды, бедняжкам», — сказала я, хотя полагала, что баронесса отлеживается в своих покоях вовсе не из-за простуды, а лишь потому, что эта история уже стала достоянием всего замка. Ей просто хотелось подождать, пока сплетни о её приключении немного поутихнут, чтобы не стать всеобщим посмешищем. «Надеюсь, она скоро поправится». «Да уж, небось, не при смерти», — фыркнула Трикки. «Ладненько. Отдохнула маленько, теперь побегу. Не то ее светлость мне задаст». Я посмотрела ей вслед и вздохнула. Я помнила Трикки еще маленькой. Она тоже была дочерью-служанки и выросла в замке. Сперва помогала на кухне. Потом стала подручной у матери, а там и сама сделалась горничной. Глядишь, герцогини и ей подыщет хорошего мужа. Не из дворян, конечно, но и не крестьянина. А может оставить при себе. Хорошую горничную Еще поди поищи. Что так, что эдак. Трики в накладе не останется. Это уж точно. До самой ночи мне даже присесть не удалось. И я только боялась как бы не заснуть и не проворонить время встречи. «Этак вот опоздаешь?» или вовсе не явишься, а его великолепие из тебя голову снимет. Но обошлось. Я все же сумела урвать часок, чтобы вздремнуть, а на галерее оказалось ровно тогда, когда часы на башне отбили без четверти два. Там было пусто. Даже парочки не обнимались в укромных уголках. Ну да на старую галерею редко кто забирается. Ее давно не подновляли, камни кое-где шатаются, а парапет того и глядя обвалится, если на него облокотиться». Герцог давно уже подумывает снести и галерею, и самую старую башню. Проще выстроить новую, чем латать эту древность. но все руки не доходят. Впрочем, подозреваю, он просто ждет, пока башня обрушится сама. Нанять людей, разгрести обломки, всяко станет дешевле, чем платить им за то, чтобы разобрали эту рухлядь по камешку. В старой башне давно уже живут разве что совы да летучие мыши. Слишком уж тут неуютно. Да еще и дует изо всех щелей. Скреплявший камни раствор. «Давным-давно выкрашился. И держится это сооружение на честном слове, мастерстве древних строителей, да на плюще и диком винограде, обвившем стены сверху донизу. Да еще осина подпирает. Проросшую подножие стены и нахально просовывающие ветви в узкие окошки больницы. Да вот и на галерее что-то растет в трещине меж камней, заметила я. Похоже на клён. Видно, семечко-крылатку принесло ветром. Оно и зацепилось». Воды тут после дождей предостаточно. Земли ветром нанесло. Клёны растут быстро. И если дело так пойдет, то вскоре галереи впрямь обружатся, когда корни раздвинут камни. Ты уже здесь?» Раздалось за спиной. И я невольно вздрогнула. Али приблизился совершенно бесшумно, не потревожив и камушка, не задев ни единой ветки плюща. «Похвально. Вы приказали быть здесь в два, господин? Я пришла пораньше. Тут лестница опасная. Пока вскарабкаешься, «В самом деле?» — не заметил. Едва заметно усмехнулся он. В свете пребывающей луны Али казался каким-то ненастоящим, будто морок или привидение. Может, он вовсе и не поднимался по осыпающимся и крошащимся от времени ступеням, а соткался из лунного света прямо здесь, у меня за спиной. Где? Вот, господин. Красивая безделушка легла на требовательно протянутую ладонь Али, и глаза у него вспыхнули такой радостью, что я поняла, это именно та вещь, которая была ему нужна». «А тебе?» Он неожиданно взглянул мне в глаза, и было в его взгляде не только всегдашнее презрение к людям, а и что-то еще. «Тебе не хотелось оставить ее себе?» «С чего бы, господин?» Удивилась я. «У меня нет привычки присваивать чужие вещи. И тебе не жаль с ней расставаться?» «Ни капли», — пожала я плечами. «Вот тот человек, у которого она обнаружилась». Тому жаль было. Привык должно быть. А мне то она зачем? Просто так? Женщины ведь падки на красивые безделушки. Разве не так? Мне не пристало украшаться такими вещами, господин. Она разве что герцогини в пору, а я всего лишь ключница. Отчего же сразу украшаться? В глазах у него отражалась луна, и выглядело это жутковато. Наверное, так выглядит море в полный штиль. Просто любоваться, как любуются цветами или звездами. «Тоже нет». «Позвольте отклониться, господин Иранке», — сказала я вместо ответа. Мне непонятны были его вопросы. Тем более я высказалась достаточно ясно. «Час поздний, а мне с утра снова нужно приниматься за работу. А из-за моего поручения ты не выспишься», — негромко сказал Алий. «Я не подумал о том, что люди не могут не спать сутками, как мы. Извини, Марион». Я удивилась. «Мысли он умеет читать, что ли?» Потом опять удивилась. Он назвал меня по имени, а то все. Эй, ты! Они Али, то есть. И господ-то наших не всегда по имени зовут. Что уж о прислуге говорить? Мне кажется, на тебя можно положиться, добавил его великолепие. Ты похожа на Берту. Ты не откажешь мне еще в одной услуге. Разумеется, нен, господин Иранка, ответила я, окончательно переставая что-либо понимать. Какие такие услуги понадобились от меня Али? Что вам угодно, пока. «Ничего», — помедлив произнес он. «Но, возможно, в будущем я обращусь к тебе с просьбой. Обещай, что выполнишь ее. «Я постараюсь сделать все, что будет в моих силах, господин Иранке», — осторожно ответила я. «Но не стану ничего обещать вам заранее». «Да уж». «Так вот, наобещаешь». Бабушка не была любительницей сказок. Да и некогда ей было мне их рассказывать. Однако иногда она выкраивала минутку для какой-нибудь волшебной истории». Я уж плохо помнила, о чём мне говорилось. Наверное, о прекрасных принцессах и отважных рыцарях, о гнедышащих драконах и прочих дивных существах. Вот об этих дивных существах я и подумала. Бабушка всегда особенно упирала на то, как глупо поступает человек, безоглядно доверяя какому-нибудь волшебному созданию, явившемуся из ниоткуда и предложившему помощь почти что даром. «Подумаешь, какое-то обещание!» которое, может, и вовсе не придётся выполнять. А помощь, вот она, бери да пользуйся. Только ничем хорошим этакие сделки не заканчивались. Даже если история заканчивалась, как ей полагается, свадьбой и пиром на весь мир, никак не получалось забыть, что волшебный помощник всё ещё где-то рядом, и уж он-то никогда не забудет уговора. Хоть сто лет прождёт, а получит то, что так беспечно пообещал ему герой». «О чем ты задумалась?» — спросил Али, пристально взглянув на меня. «Об опасности?» — ответила я. «Простите, господин, но я повторю, я ничего не стану вам обещать. В конце концов, может выйти так, что, вернувшись сюда, вы уже не застанете меня в живых, как это вышло с бабушкой. И какой тогда будет прок от обещанного? Но в ином случае, как я уже сказала, я постараюсь сделать все, что сумею». «Понимаю», — произнес он после паузы. «Вижу, ты в удалась в Берту, и это хорошо. Ну что ж, в таком случае, до встречи». «Доброй ночи, господин Иранке», — сказала я, и направилась было к лестнице, осторожно придерживаясь рукой за стену. Но Али остановил. «Не торопись». «Да что тебе еще от меня нужно?» — мысленно скричала я и вздрогнула, когда он крепко взял меня за локоть и сказал негромко. Упадешь чего доброго». «Я забыл, что вы не видите в темноте» а лестница и впрямь того и глядя рухнет. «Не стоит беспокойства, господин», — выговорила я. Но он, конечно, слушать меня не стал, и как я оказалась внизу, и по сию пору не могу вспомнить. А теперь он повернулся ко мне. «Закрой глаза». «Что?» «Закрой». Я повиновалась и почувствовала невесомое прикосновение. Это Алий провел кончиками пальцев по моему лбу, веком, едва заметно притронулся к губам. «Вот теперь можешь идти». Кивнул он, неожиданно теряя ко мне всякий интерес Я повиновалась И, признаюсь, еле добралась до своей комнаты Так меня клонило в сон Не проспать бы Однако утром я встала раньше обычного С таким чувством, будто проспала от заката до восхода А не бродила полночи не весь где Неужели Али что-то начаровал? Поговаривали, они это умеют Как бы там ни было Больше господин Иранке ко мне не обращался И я была этому очень рада Ходили слухи, будто он все таки утешил баронессу Элену. Она достаточно быстро отправилась от недомогания, узнав, что Алии задерживаются в наших краях. Впрочем, все ее истории следовало делить на дюжину, по меньшей мере, да и Трики уверяла, что Иранке красавицу и на порог не пустил. Вернее, даже не он сам, а тот его слуга, который вроде бы с интересом поглядывал на саму Трики. «Ну да, она тоже соврёт, недорого возьмет. На наше счастье их великолепие вскоре распрощались с герцогом и отбыли восвояси. С катертью дорога, подумала я, и принялась за обычные свои дела. Но сама нет-нет да и вспоминала необыкновенные глаза его великолепия. Господин Иранке, да не я одна, надо думать, а и все придворные дамы.